Часть вторая. Братство в паучьем царстве. Глава 11 Ненависть и любовь. Этот мир – убийца. Жажда славы. Даже после истребления немыслимого числа противников Саул Тарвиц так и не мог с уверенностью сказать, где кончается биология мегарахнидов, а где начинается их технология. Это были на редкость однородные существа, превосходно сочетающие в себе живые организмы и искусство ремесленников. Они не носили ни доспехов, ни оружия. Броней служили защитные покровы, неразрывно связанные с естественной оболочкой. А оружием они владели в той же степени, в которой человек владеет своими пальцами и челюстями. Тарвиц испытывал к ним одновременно ненависть и любовь. Он ненавидел их за неуемную жажду истребления человеческого рода, а любил в них идеал врага, в борьбе с которым дети императора совершенствовали свое мастерство и полностью использовали свои возможности. «Нам всегда необходим соперник», — сказал как-то лорд Эйдалон, и эти слова врезались в память Тарвица. «Нужен настоящий противник, сильный и стойкий. Только в такой борьбе мы можем показать свою храбрость». Но сейчас дело заключалось не только в добром имени легиона, и Тарвец с горечью осознал это. Братья Стартас попали в беду, и предстояла миссия, хотя никто и не осмеливался так назвать операцию по их спасению. Открыто предположить, что кровавые ангелы нуждаются в спасении, было бы совершенно неуместно. Подкрепление. Именно это слово было приказано использовать, но трудно укрепить тех, кого невозможно отыскать. Они провели на поверхности убийцы 66 часов и до сих пор не нашли никаких признаков присутствия. 140-й экспедиции. Даже не могли найти друг друга. Лорд Эйдалон отправил на поверхность планеты сразу целую роту. Высадка прошла неудачно, даже хуже, чем их предупреждали перед отправкой, а предостережения звучали довольно мрачно. Кошмарная атмосфера, ощетинившись шторм-щитами, разбросала десантные капсулы, словно мягкие игрушки, и зашвырнула далеко от намеченных ориентиров. Тарвицу казалось, что даже не все капсулы достигли поверхности. В итоге он оказался одним из двух капитанов, а под его командованием осталось немногим более 30 воинов, приблизительно одна треть от сброшенного десанта. Это были все силы, оставшиеся после высадки. Из-за сплошных грозовых туч стало невозможно связаться с оставшейся на орбите флотилией, как невозможно было установить связи с Эйдалоном и с другими частями десанта, если только Эйдалон и еще кто-то из десантников оставался в живых. Вся эта ситуация попахивала полным провалом, а дети Императора не могли и не хотели с этим мириться. Чтобы исправить положение, ничего не оставалось, как только собрать уцелевшие силы. И воины рассредоточились по местности в поисках братьев, которым требовалась помощь. По пути, если удастся, можно будет собрать рассеянные части неудачного десанта или даже определить свое географическое положение. И район приземления мало способствовал ориентированию. Подымали его белым небом, с мятым и раздираемым шторм щитами мегарахнидов. Растиралась холмистая равнина, покрытая слоем буро-красной пыли, а над ней поднималось море гигантских травянистых стеблей, серых и бело-серых, словно сухой лед. Каждый такой стебель, жесткий, сухой и колючий, был толще закованного в броню человеческого бедра и поднимался вверх на два десятка метров. Растения слегка покачивались под радиоактивным ветерком, но даже эти небольшие колебания наполняли воздух беспрестранными скрипами и стонами. Космодесантники пробирались через тонущие заросли, словно жуки через пшеничное поле. Ко всему прочему, видимость была просто отвратительной. Осветительные ракеты взвивались над головами, но неуклонно упирались в низкое небо. Гигантские стебли по сторонам росли так густо, что взгляд не проникал дальше нескольких метров в любом направлении. Почти все стебли у самого основания были усыпаны раздувшимися черными личинками. Эти бесформенные создания размером с человеческую голову Покрывали растения на высоту около метра над землей. Они ничего не делали, просто висели и, возможно, пели. В последнем случае личинки испускали шипящие и свистящие звуки, которые вплетались в и без того зловещую какофонию леса. Бали предположил, что личинки могут быть детенышами врагов, и в первые несколько часов воины систематически уничтожали все, что попадалось по пути, при помощи огнеметов и мечей, но занятие оказалось слишком изнурительным и бесконечным. Личинок оказалось слишком много, и постепенно космодесантники предпочли не обращать внимания на эти свистящие мешки. Кроме того, брызги вылетающие из них зловонной жидкости, попадая на края доспехов, оставляли глубокие следы. Первое дерево обнаружил Люций, второй капитан и приятель Тарвица. Он подозвал остальных, чтобы осмотреть находку. Дерево намного превосходило траву, а формой напоминало гриб с широкой шляпкой. Гигантский купол метров 50 в поперечнике опирался на крепкий ствол диаметром около 10 метров. Куполообразную крону составляли острые, похожие на кости шипы, еще и усеянные колючками в 2 или 3 метра длиной. Интересно, для чего они, – удивился Тарвиц. – Не для чего, – ответил Люций, – это дерево, у него нет никакой цели. В этом случае Люций ошибался. Люций был моложе Тарвиц, хотя оба они прожили достаточно долго чтобы повидать немало чудес в своей жизни. Они были друзьями, но их дружба периодически подвергалась нешуточным испытаниям. Саул и Люций по характерам представляли собой два противоположных полюса легиона. Как и все дети императора, они стремились достичь совершенства в воинском искусстве. Но там, где Саул проявлял упорное прилежание, Люций действовал из честолюбивых побуждений. Саул Тарвиц уже давно понял, что Люци однажды обгонит его по числу наград и в табеле оранга. Не исключено, что в будущем Люци дослужится до ранга лорда-командира и станет частью замкнутого кружка и иерархической верхушки легиона. Это его ничуть не беспокоило. Тарвиц был прирожденным офицером, способным воином и не стремился к повышению. Он был вполне доволен тем, что на своем месте и с достойным прилежанием прославляет примарха и возлюбленного императора. Иногда Люций добродушно посмеивался над ним и утверждал, что отсутствие честолюбия Тарвица объясняется его неспособностью завоевать авторитет среди своих товарищей. Тарвиц тоже смеялся в ответ, зная, что его друг ошибается. Саул Тарвиц неуклонно следовал кодексу и гордился этим. Он знал, что с большей пользой будет служить в качестве боевого офицера. Требовать большего было бы проявлением самонадеянности и некомпетентности. Тарвиц придерживался собственных критериев и презирал всех, кто жертвовал ими ради достижения неуместных целей. Все это касалось понятия безупречности и превосходства. Воинам других легионов они были недоступны. Примерно через 15 минут после обнаружения первого дерева, первого среди многих, увиденных позже среди зарослей стонучей травы, им пришлось иметь дело с мегарахнидами. Приближение этих существ было отмечено тремя признаками. Все находящиеся поблизости личинки прекратили свистеть. Гигантские стебли травы стало сотрясать дрожь, словно от действия электрического тока. А потом Астартес услышали странное чириканье. Во время той первой схватки Тарвиц едва успел увидеть вражеских воинов. С громким лязгом они выскочили из зарослей высоченной травы и двигались так быстро, что казались серебристыми расплывчатыми пятками. Схватка продолжалась 12 хаотических секунд и сопровождалась выстрелами, криками и странными, увесистыми толчками. А потом враги исчезли так же быстро, как и появились. Стебли травы прекратили дрожать, а личинки возобновили свисты шипения. Ты видел их? ⁇ спросил Керкор, перезаряжая Болта. ⁇ Я видел нечто, ответил Тарвис, занятый тем же. Дарилен погиб, и Мартиус тоже. Без предисловия оборонил подошедшей Люцией, держа в руке какой-то предмет. Тарвис не сразу поверил услышанным словам. Они мертвы? «Убитый?» – переспросил он Люция. Схватка оказалась слишком короткой, чтобы кто-то мог за это время одолеть двух ветеранов космического десанта. «Мертвы!» – кивнул Люций. «Если хочешь, можешь взглянуть на их трупы». «Это вон там. Они оказались слишком медлительными». Тарвит с оружием наперевес бросился через густые заросли травы. Несколько стеблей оказались сломанными от попадания болтерных зарядов. На красноватой земле среди упавших стеблей лежали два тела. Красивые, красные с золотом доспехи были пробиты, и из-под них сочилась кровь. Он в отчаянии отвел взгляд. «Разыщи Вароса!» — приказал он Керкорту, и тот убежал на поиски апотекария. «А мы убили кого-нибудь?» — спросил Бали. «Я задел кого-то», — гордо ответил Люций. «Только не могу найти тело. Осталось только это». Он поднял принесенный предмет. Это была конечность или часть конечности, Длинная, тонкая, твердая. Большая часть обрубка составляла слегка изогнутое лезвие около метра длиной, изготовленное из начищенного цинка или оцинкованного железа. Заканчивалось оно изумительно острым наконечником. Все лезвие было тонким, не шире запястья взрослого мужчины. К самому концу расширялось и крепилось к более толстому обрубку. Эта часть тоже была усилена плавлением серого металла, но резко обрывалась в том месте, где в нее попал снаряд из болтера Люция. Обрубленный конец на изломе открывал металлический кожу, прилегающий к оболочке из характерного для чилинистого хитина, а внутри него виднелась влажная розовая плоть. «Это рука?» – спросил Бали. «Это меч», – поправил его Кац. «Меч на суставе?» – фыркнул Бали. «И с мясом внутри?» Люций схватил обрубок чуть повыше сустава и взмахнул им, словно саблей. Он выбрал целью ближайший стебель и перерубил его одним ударом. Массивный сухой стебель с резким треском накренился и стал падать, задевая соседние растения. Люций засмеялся, но тотчас скрикнул от боли и выронил обрубок. У самого сустава имелась такая острая кромка, что рассекла рукавицу доспеха. Он порезал меня, пожаловался Люций, показывая прореху на рукавице. Тарвиц нагнулся и внимательно осмотрел, неподвижно лежащий на красноватой земле обрубок. Удивительно, что они не разрезали нас всех в клочья. Спустя полчаса, когда стебли снова задрожали, Тарвец лицом к лицу встретился со своим первым мегарахнидом. Он убил противника, но несколько секунд они сражались на равных. После очередной схватки Саул Тарвец начал понимать почему Хитас Фром называл этот мир убийцей.